Он довольно улыбнулся. «По крайней мере, вы не забыли переодеться для верховой езды, леди зеленые рукава». «Да, только, пожалуйста, не надо петь», — подумала я. «Твоим зеленым рукавам я жизнь без ропота отдам», — распевал сэр Чарльз, «пока мы шли через личный сад королевы к арене для турниров. Я ваш, пока душа жива, зеленые рукава». Вообще-то, у сэра Чарльза очень приятный и глубокий голос, и вместе с другими джентльменами двора он часто поет для королевы. Просто мне неловко, что мужчина, по возрасту годящийся мне в отцы, но желающий стать мужем, исполняет для меня такую старомодную песню. Интересно, знает ли он какие-нибудь итальянские мадригалы? Возле арены для турниров... Нас уже поджидали две оседланные лошади. Я передала поводки конюху, и Генри немедленно принялся рычать на мою ласточку, пытаясь укусить ее за ногу, что еще раз говорит о глупости комнатных собачек. Моя лошадь стала нервно дергать головой, и сэр Чарльз взял ее за уздечку. «Успокойся, ласточка», — сказал он, — «успокойся». Ты можешь раздавить этого щенка одним копытом. Просто это ниже твоего достоинства, так что стой смирно. Видите, миледи, видите? Когда общаешься с лошадью, надо двигаться спокойно и осторожно. Я спокойно и осторожно приблизилась к лошади, чтобы потрепать ее по шее. Потом сэр Чарльз подставил мне руку. Я умудрилась забросить себя в седло не свалившись с него лицом вниз с другой стороны, что обычно со мной случается. Едва я пристроила одну ногу спереди, а другой умудрилась попасть в стремя и взяла в руки хлыст, как сэр Чарльз, отдуваясь, взобрался на свою лошадь, и тотчас же превратился в совсем другого человека, решительного, полного достоинства и уверенности в себе». Могу поклясться, что именно так он выглядел во времена юного короля Эдварда, когда славился своими победами в турнирах. «За что, за что, моя любовь, за что меня сгубила ты?» — распевал мой наставник, пуская свою лошадь рысью, в то время как я, стараясь не нервничать и сохранять равновесие, пыталась двигаться в такт со своей. Пока мы так прогуливались, разогревая лошадей, сэр Чарльз рассказывал мне о разных вещах. Он всегда так делает, чтобы я перестала думать о том, что вот-вот свалюсь. Сегодня он сообщил мне очень печальную новость. Его брат-близнец недавно погиб в религиозной войне во Франции. Я вчера получил письмо, хмуро сказал сэр Чарльз. В нем было только известие о его смерти. Ничего больше. Увы, мы с Гектором не поладили, когда он уезжал, и теперь я об этом очень сожалею. Правду сказать, он всегда был паршивой овцой и частенько строил против меня козни, но все же он был моим братом. Мне очень жаль, он сражался на стороне протестантов, осторожно поинтересовалась я. Ну да, против этих грязных католиков-гизов. Мрачно ответил сэр Чарльз. Услышав о гизах, я нахмурилась. Я тоже их ненавидела, и у меня были на то свои причины. Моя мама погибла в результате одного из их гнусных заговоров. Гизы только и мечтали убить нашу королеву-протестантку и вместо нее возвести на английский трон монарха-католика.